Первая победа. Саша. Сегодняшнее расследование было каким-то бестолковым. Прошин прислал доступ к четырем досье на сотрудников отдела закупки. В этой же папке был хронометраж отправки писем со сливами и входа-выхода сотрудников в комнату отдыха. Видео из коридора тоже было разложено по датам. Сотрудников пронумеровали. Удивительно, но среди них не было ни одной женщины. В отделе закупок три молодых парня от 30 лет и один мужчина. Все находились в комнате отдыха в момент отправки писем. Никто не засветился в подозрительном поведении. Один из них женился, еще один переехал в дом за городом. У остальных все без изменений. Тот, который женился, вышел из комнаты отдыха через 3 секунды после отправки письма номер 2. А, значит, или ноутбук стоит прямо у выхода, или его надо вычеркивать из списка. Но почему-то именно его и не хотелось ниоткуда вычеркивать. Более того, Я стал искать его в социальных сетях. Парень активно вел страничку в Инстаграм Редкий случай. Везде бывал и все постил. Посещал рестораны, тусовки, ночные клубы. Все это с невестой Юлей. В марте ребята сыграли свадьбу. За весь апрель парень выложил всего два поста по сравнению с 16 в марте, в мае 3, тогда же было первое письмо конкурентов, в июне еще 5, и снова 14 постов в Инстаграм. Звали парня Павел Ремезов. В списке досье он стоял на четвертом месте. А я кружил и кружил по его страничке. Переходил по ссылке и возвращался к видео. Свадьба — затратное мероприятие. Возможно, влезли в долги и перестало хватать на привычную жизнь из-за кредита. Кроме того, новые расходы на молодую семью. Кто его знает, какие запросы у Юлии. И снова, как на заезженной пластинке, к трем секундам второго письма. «Нереально!» На границе сознания маячила какая-то догадка, но никак не вспыхивала озарением. В Инстаграм я уже выучил наизусть все места, где бывал Павел и с кем. Из списка выбивался второй пост в мае. Ресторан был пафоснее, и на фото из незнакомых людей была отмечена только девушка. А ссылок на двоих новеньких парней не было. Перешел к новенькой девушке. Не тусовщица. Цветочки, котики, Толенька. Толенький в инсте нет. Через Яндекс картинки перешел в Facebook, а там паренек в отделе маркетинга ТМО-север прямого конкурента ТМК-прокат. Опа! И все бы хорошо. Но три секунды понимаю, почему его ребята из внутренней безопасности поставили его на четвертое место. Но должно же быть логическое объяснение это как в утином тесте. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это утка. Но три секунды. И снова пластинка соскакивает с круга. Пересмотрел момент выхода из комнаты отдыха. Появляется во вторую отправку спокойно, без суеты. Цепочка логической связи хорошая, но надо отодвинуть эту историю и посмотреть остальных. Оля несколько раз звала обедать. Я просил подождать. Неразгаданная задача тянет, не отпуская, как север, стрелку компаса. Открыл парня под номером один. Но Ремезов не идет из головы. И три секунды, мать их! Оля подогрела бульон со специями. Пахнет одуряюще. Проголодался зверски. Но отмахиваюсь, прошу подождать. И тут Оля говорит об отложенной доставке моего обеда. Та-дам! Моя умничка! И теперь вся цепочка связана с одним человеком четко и по теме. Зацеловал свою красавицу, выпил бульон с бутербродами и напечатал файл для Прошина. «Здравствуйте, Михаил Петрович. Приветствую, Серегин. Чем порадуешь?» «Информация в облаке. Надо проверить счета Павла Ремезова и биллинг. Думаю, там связь с ТМО «Север».» «Толково. И фамилию сотрудника и название конкурента ты быстро вычислил. Но ты ошибся, Серегин. Дойти за три секунды до выхода из комнаты отдыха просто нереально. Да и связь его с ТМО «Север» нигде не засветилась». Предлагаю проверить счета Павла Ремезова. Разговоры его и Анатолия Полунина из ТМО «Север». Думаю, что там все гладко. А три секунды легко устроить при отложенной отправке письма. Технически такая функция есть и в обычных браузерах, и в Outlook. Е. Скрины и ссылки в файле. Обоснование там же. Прошин попрощался и отключился. Мы не успели Соли доесть яичницу с помидорами, которую жарили в четыре руки, как он позвонил еще раз. «Серегин, а ты голова». Все подтвердилось. Рад, что ты в команде. В одного вывез то, что пропустила отдел. Оплатим тебе работу с сегодняшнего дня. И я рад, что результативно. И я тут не один. У меня тут тоже команда. Я подмигнул Оле и притянул ее за плечи к себе. На связи. До свидания. Я поцеловал свою девочку и тащил в кровать. Мы пропустили обед за этой работой. А это не порядок. В отношениях секс без обязательств главное — секс. По крайней мере, в официальной версии.